Его охватил юношеский пыл и молодела страсть к преобразованиям. Он уже обдумывал будущие реформы, собирался привлечь в газету новые молодые силы. Он принялся ходить взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. В следующий понедельник надо будет собрать редакционную коллегию. Да, решено. Там царит...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 Доносившиеся из спальни баронессы прервали полет его чистолюбивых мыслей. «Что случилось? Что там еще такое?» Нетерпеливо закричал Нуэль, и его громкий голос разом нарушил тишину замершего дома. И тут же, спохватившись, он добавил. «Ах, да! Прости меня, Адель!» Но ведь я работаю для всех вас.